Итак, отставив прочь суждения большинства, увлекаемого, вполне бездумно, общими мнениями о наружности вещей, поглядим, что такое ссылка на самом деле. Разумеется, переезд на новое место. Я совершенно не собираюсь умалять значение данного события и обходить всё худшее, что с ним связано. За перемещением следуют жизненные неудобства, бедность, унижение, бесчестие. Совсем всем перечисленным разберёмся позднее. А пока, для начала, хочу рассмотреть, что неприятного приносит перемены места жительства сама по себе. Лишиться отчизны нестерпимо. Но взгляни, прошу на это скопление людей, едва способное уместиться под крышами бескрайнего города. Огромная часть наблюдаемых тобой толпич лишила себя родины. Они явились из своих городков, с дальних окраин, сбежались со всего белого света. Одни приехали делать карьеру, других привели дела по должности, третьим поручено посольство. Кого-то избалованное сластолюбие заставляет искать мест обильных, легко доступным порокам. Тот мечтает приобщиться свободных наук, а этот ищет зрелищ, тех вынуждает прибыть сюда дружба. Этих — предприимчивость, имеющая самые широкие возможности реализоваться. Иные привезли на продажу свою красоту, а иные — красноречие. Нет таких разновидностей человека, которых не собрала бы столица, обещая великие награды и порокам, и добродетелям. Устроим всем перекличку и спроси каждого, откуда он родом. Увидишь, что большинство из них оставило родные места, чтобы добраться в город величайший и прекраснейший, но им не родной. Покинь затем столицу, центр, как бы общий для всех, и обойди прочие города. В любом обнаружится немалая часть пришлого населения. Переберись из мест, куда цветущая природа и выгодное положение привлекает большое количество приезжих. Попробуй объехать самые глухие углы, дикие острова, Скиав и Сериф. Гиару и Касуру. Нет ни одного места ссылки, в котором кто-то не оказался бы по собственной доброй воле. Что на земле так обрывисто и голо, как этот мой утёс? Что бесплоднее в отношении природных благ? Где живут люди грубее? А относительно расположения, есть ли край мира заброшеннее этого? Что может быть несноснее здешней погоды? И при этом пришлого народа здесь больше, чем местных граждан. Настолько стало быть. Перемена места пребывания сама по себе не тягостна, что даже такое место, как это, соблазнило некоторых покинуть родные края. Мне встречалось мнение, согласно которому человеческой душе присуще некое врождённое беспокойство, выражающееся в тяге к переездам и частым сменам места жительства. ибо люди наделены умом подвижным и неугомонным. Неспособный удержать себя, он рассеивается, стремясь охватить всё ведомое и неизведанное. Блуждающую, чуждую постоянство мысль радует и притягивает новизна. Ты не станешь удивляться этому, если учтёшь, какова изначальная природа разума. Он сделан не из твёрдого землистого материала. но сошёл от того самого Небесного Духа. Природа же Небесного всегда в движении, ускользает и бежит вперёд. Взгляни на озаряющие мир звёзды. Нет среди них ни одной неподвижной. Солнце ежечасно скользит, перемещаясь от одной области к другой. И хотя вращается вместе со Вселенной, тем не менее направляется в сторону противоположную стремлению небосвода. Оно проходит все знаки зодиака, никогда не стоит на месте, но вечно несётся, продвигаясь по своему пути. Небесные тела пребывают в непрестанном круговращении в силу природного закона и необходимости, установившей им орбиты. В течение лет, совершая за определённые сроки полный круг, планеты вновь и вновь уходят той же дорогой, по которой пришли. Разве можно думать, что человеческой душе составлены из тех же самых первоэлементов, из которых состоят вещи божественные, тягостно перебираться на новое место, когда сама природа божества такова, что постоянное стремительное движение и радует её, и даже сохраняет?